Глава 23 В ожидании Орды. Сводка номер один. Локация Баратовская область. Город Мольск. Доведение до личного состава. Данные спутниковой съемки показывают, что из окрестностей города Ульяновск, минуя город Сызрань, в направлении города Мольск перемещается тяжело поддающееся подсчету количество зараженных разных рангов. Ориентировочно прибытие зараженных в город Мольск ожидается в течение полутора недель. Комментарий. Ребята, их очень и очень много. Эксперты говорят, что где-то около миллиона, а может и больше. Движутся вдоль реки Молга, поэтому не минует. Не высовывайтесь из убежища в течение следующего месяца, а текущие операции на поверхности сверните до минимума, потому что согнанные приближающиеся ордой зараженные прибудут в Мольск куда раньше. берегите себя Майор Тополев. «И вы, один хрен прочитав, это не стали меня отвлекать?» — воскликнул я. «Надо срочно в город собирать выживших людей! Эта орда здесь камня на камне не оставит! Собираемся!» «Дук, мне кажется, живых уже не осталось», — возразил Бац. «Не успокоюсь, пока не сделаю все, что могу», — заявил я. «Нам люди нужны. Мы вчетвером, какими бы прокачанными ни были, в Москву не пробьемся. Пошли!» Сборы много времени не заняли. Экипировались, вооружились и пошли. До города добрались минут за двадцать. «Слушай, доктор, мы что, действительно будем ходить и орать?» — спросила меня Натти. «Нет. Я думал над возможностями экстренного призыва всех выживших, но собирался применить его через пару недель», — поделился я своим уже неактуальным планом. «Изначально я собирался созывать народ уже после возвращения из Москвы, и, если все прошло бы удачно, обретение склада продовольствия. Забив под завязку запасами пищи бункер, можно было бы размещать в нем кучу народа без особых последствий. А потом загородить Мольск ловушками и начать восстановление и повторное заселение города. Но вот эти вот орды мертвецов... План, конечно, полон слабых мест, но если наберется хотя бы десяток дополнительных людей, мне нечем их будет кормить. Наших запасов... Даже четверым хватит на два-три года, а если станет 14 или 20 придется совершать вылазки, жрать потенциально зараженную радиацией и пищу, большей частью и местовой испорченную. Мы не готовы, но сейчас выбора просто нет. Гуманист, которого я придушил логикой и вполне конкретными страхами, получив новое сообщение из центра, вновь вылез и начал упорно тыкать пальцем в совесть. Сейчас идем в электротовары. — указал я на карте на наш текущий маршрут. — Сарама, где прицеп с материалами для ловушки? — Через один квартал. — Где вчера оставили? — ответил парень. — Хорошо, прихвати по дороге. — дал я ему поручение. Прошли по пустым и заснеженным улицам города и добрались до площади Свободы, в районе которой раньше находилось скопление магазинов электроники. В магазине Марион набрали два десятка здоровенных колонок, провода, удлинители и прочее. Разбирался Бац, так как я дал ему карт-бланш. Вывезли все на пустырь возле шестой школы, что на улице здравоохранения, и установили по всему пустырю. Так звук не будет перекрываться и охватит куда большую площадь. Бензогенератор Сарама таскает в прицепе, просто на всякий случай, потому что он время от времени пригождается. «Ну, сколько еще ждать?» — спросил я у Баца, возящегося с колонками. «Еще пару минут, ты все» сообщил мне тот. «И вообще, у тебя ремонт, сотка, чего сам не замутишь всё?» «Тебе надо качаться в ремонт, а это что-то до добавит объяснил я ему. «Не, на самом деле, мне просто не хотелось возиться с этими проводами». «Готово!» спустя пару минут сообщил мне Бац. «Вот в этот микрофон из-под караоке надо говорить». <говорит> «Выжившие города Мольск!» громко провозгласил я на весь город. Со стороны Сызрани в направлении нашего города движется орда мертвецов. Они прибудут в течение трех-четырех недель, но «Авангард» будет здесь уже в течение следующей недели. Прошу вас прибыть к средней школе номер шесть. У нас есть план спасения. Я опустил микрофон. Через минут десять повторю, сообщил я смотрящим на меня сообщникам. Чего пялитесь? Да чего же отвратительно прозвучало, прокомментировал Бац. «Есть у кого-нибудь харизма выше пяти?» «У меня», — поднял руку Сарама. «Тогда повтори то, что сказал наш доктор через девять минут», — попросил его Панк. «Нормально у меня голос». «Эм, жители города Мольск», — не очень уверенно заговорил Сарама. «Из Цызрани там двигается орда мертвецов. Они здесь будут в течение месяца, но «Авангард» будет уже на следующей неделе. Прошу вас прибыть к средней школе номер шесть». «У нас есть план спасения!» «Вот, уже лучше!» похвалил Сараму Бац. нати ты ж специалист по скрытности!» обратился я к девчонке. «Маскируйся в том углу пустыря и приглядывай за нами. Мало ли кто может прийти, а мы тут постоим». «Хорошо», кивнула Натти и направилась к густому кустарнику, не желающему расставаться с начавшими гнить прямо на ветвях желтыми листьями. «Сели на колонке «Сарама, давай!» — дал я команду. «Жители города Мольск!» Часа два ничего не происходило. Ну, кроме того, что Сараму пришлось сменить, так как он заебался орать в микрофон. По моим расчётам, мы этими монструозными колонками охватываем почти весь центр города, но мертвяки на шум не суются. Точнее, суются, но не доходя до дистанции уверенного выстрела, всё понимают и валят прочь. Те, что попроще, уже стали невинными жертвами операции по спасению. Пустырь возле школы я выбрал не случайно. Он со всех сторон окружён этим густым жёлтым кустарником, поэтому пристрелить нас издалека очень трудно. Для этого придётся обязательно заходить на пустырь. Удобно, одним словом. «Уважаемые жители города Мольска!» Зашёл на очередной заход Бац. Снова тишина. Бензогенератор скоро дожрёт топливо, и всё это счастье перестанет работать. Надо было больше бензина брать. Хм... «Здравствуйте», — раздался тихий женский голос из кустов. Я повернулся в том направлении, подавив импульс взяться за АКМ. «Привет, ты кто?» — улыбнулся я своей фирменной улыбкой. Из кустарника вышло... «Не может быть!» — удивлённо воскликнул я. «Алевтина! Какими судьбами? А я уже думал, что тебя давно сожрали». «Георгий?» — недоуменно спросила Алевтина. «Он самый» усмехнулся я. «Подходи, здесь врагов нет». Она серьезно изменилась с момента нашей последней встречи. Стала еще крепче, чем была. Похудела, сменила имидж. Вместо медицинской спецодежды ее тело было покрыто зимним комбинезоном с теплой курткой. На щеке образовался круглый шрам, происхождение которого вызывает у меня кучу вопросов. «Как там главбух?» — поинтересовался я. «Как ты выжил?» — проигнорировала вопрос Алифтина. Мы думали, что тебя сожрёт тот здоровый мертвец в костюме. Я на секунду вернулся в те времена. Да, они были близки к истине. Мог сожрать. Вот так вот выжил, пожал я плечами. Ребята, это медсестра с моей работы, Алевтина. Мы до конца света с ней не были знакомы. Сами понимаете, народу работало до хрена. Знакомься, Аля, это Сарама и Бац. Здравствуйте, Алевтина, заулыбался ей любезно Бац. Здравствуйте помахал ей левой рукой Сарама. Алевтина подошла к нам. «Как так получилось, что мы, постоянно шастающие по городу, не наткнулись на тебя?» полюбопытствовал Лге. «А мы не в городе были», ответила Алевтина. «В Октябрьске прятались». «Это название мне ни о чем не говорит». «Который к Сызра не ближе?» уточнил Сарама. «Да», кивнула Алевтина. «Теперь понятно. Мертвецов стало слишком много, мы бежали обратно» объяснила бывшая медсестра. «А как вы выживали в городе? Тут же их десятки тысяч!» «Было», — покачал я головой. Затем кормовая база снизилась, и они разбрелись по окрестностям. «Елизавета Константиновна выжила?» «Лиза, выходи!» — обернулась Селефтина. «Это Георгий Мартынович!» Спустя минуту зашуршали кусты, и к нам вышла главбух собственной персоной. Она тоже похудела. В принципе, мы все скинули лишнего. Даже я от такой-то хуйни вокруг. «Здрасте, Елизавета Константиновна!» — помахал я ей рукой. «Как поживаете?» «Плохо», — ответила та. «Здравствуйте, Георгий Мартынович». «Ещё кто-то есть?» — спросил я. «Мы получили сведения из Москвы, что, по данным спутников, к нам в город движется огромная орда мертвяков. Мы это уже раз двенадцать прослушали», — прервала меня главбух. «Что предлагаете?» «Убежище?» — ответил я. «Безопасная и надёжная». «Слушайте, вы что, всё это время вдвоём выживали?» «Ну да», — ответила Алевтина. «Новерия к остальным нет». «И не говорите», — усмехнулся я, припомнив, как они демократическим голосованием изгнали меня из кабинета бухгалтерии. «Ладно, присаживайтесь. Будем ждать ещё кого-нибудь». «Зачем?» — спросила Лизавета Константиновна. «Ну, как бы мы не конкретно ради вас всё это затеяли» объяснил я. «Я вообще искренне считал, что вы давно уже превратились в желудках мертвяков. Спасаем тех, кого можно спасти». «Глупо», — прокомментировала Лизавета. «Она в чем-то права. На огонек могут прийти какие-то не совсем хорошие ребята. Даже эти двое тоже могут оказаться не такими хорошими, даже хуже, чем я их помню». «Это личное мнение», — ответил я. Я прищурился и посмотрел на главбуха елизавета константиновна главбух двадцать первый уровень интересно девки пляшут щурюсь на алевтину алевтина медсестра тридцатый уровень Ага, значит в их компашке именно алевтина решала возникающие проблемы елизавета только по ситуации а ты неплохо развился оценила меня аля не говори кивнул я ей с усмешкой ну так что «Готовы присоединиться к нашему небольшому сообществу? Есть ряд правил, которые нужно соблюдать, но они мало отличаются от законодательства Российской Федерации». «Нам деваться особо некуда. Мы устали бегать», произнесла Лизавета, подтвердив тем самым, что в их маленьком коллективе решение принимает она. «Мы согласны». Просидели, беседуя ни о чём, ещё три часа. А потом начало совсем темнеть. «Всё, выдвигаемся домой», — дал я команду. Аппаратуру погрузили в прицеп, в него традиционно запрягся сарама. Мы уже собрались двинуться, как... «Люди, постойте!» Из кустов высунулась бородатая физиономия. «Возьмите меня с собой!» «Привет!» — помахал я ему рукой. «Ты кто, мужик?» «Аркаша я!» Мужик был одет в крайне дорогой кожаный полушубок от сольчика бана. На голове его была красная лыжная шапка, на ногах валенки... На спине синий туристический рюкзак, а вооружён он был отечественным дробовиком Я вас видел за пару недель у площади. — Круто, Аркаша! — кивнул я ему. — Почему не подошёл? — Ну, опасно это? — неуверенно ответил тот. — Вдруг вы людей едите? «Ого — Ого! — хмыкнул я. — Зачем жрать людей, когда кругом полно еды? — А я откуда знаю? Аркаша подошёл и пожал мне руку. «Каннибалов, пойди пойми!» Выглядел он как классический бомж, дорвавшийся до дорогого бутика. «Чем занимался до всего этого?» спросил я, подозревая ответ. «Архитектор программного обеспечения», ответил Аркаша. «Айтишник я, одним словом». «Хм! Я думал, он до этого всего просто бомжевал, но есть, оказывается, еще одна профессия, заставляющая человека выглядеть как бомж». «Хорошо в компах шаришь» деловито поинтересовался бац лучше всех в этом городе заверил нас аркаша да ты нерви так жопу мы тебя уже приняли это не собеседование успокоил его бац пойдем с нами нати выходи позвал я наш козырь надти мгновенно появилась из кустов я не до конца понимаю как работает эта скрытность аркадий не встречал еще кого нибудь поинтересовался я когда мы вышли на дорогу нет «Никого больше!» — уверенно заявил Аркаша. «Я за это время вообще никого не встретил! Вообще никого! Я один тут куковал всё это время!» Вижу, что его прёт. Эйфория, надежда, страх, предвкушение. Адский коктейль. По дороге встретили чёрного мертвяка в обрывках серой спортивки и качественных кроссовках «Майк», достойно переживших интенсивную носку. Сарамом поднял АК-74 — и одной очередью снес ему голову. «О, уровень!» — с довольной улыбкой произнес он. «Давно ждал». Взгляд его остекленел на секунду, а затем он вновь впрягся в прицеп. «Вот здесь мы, собственно, и живем», — указал я на бронеколпак люка. «Спускаемся по одному». Остатки недоверия новичков растаяли только когда они вошли в открывшуюся гермодверь после дезактивационной. «Сарама, выдай им новые шмотки», — распорядился я. «Кто дежурный по кухне сегодня?» «Я», — без особого энтузиазма ответил Бац. «Жратву на семь человек сегодня готовь», — дал я ему указание. «Нужно еще график перерисовать, с учетом пополнения». «А, -а, -а вода есть?» — с надеждой спросила Лизавета Костьевна. «Есть», — ответил я. «В связи с чем, дабы не распускать антисанитарию, настоятельно требую избавиться от старой одежды, получить у Сарамы новые вещи», принять душ, помыться, побриться, подстричься, а потом идти на ужин. о, -о, -о, -о! <связанный звук> издал удивленный звук Аркаша. Я пошел к себе, скинул шмотки, переоделся в домашнее, с удовольствием сунул ноги в махровые тапки и направился в комнату для персонала, которая уже давно стала игровой и досуговой. Мимо меня промчалась одухотворенная Елизавета Константиновна, прижимающая к своей объемной груди пакет с новыми вещами. Надо было не тупить и целенаправленно искать людей, но знаете... Страх. Те ублюдки, убившие родителей сарамы, они ведь не в единственном экземпляре существуют. Мы и так сильно рисковали сегодня. В комнате досуга уже развалился на диване бац, ожидающий загрузки футбола на приставке. Я же подошел к доске дартса и начал привычно метать дротики с максимальной дистанции и из хитрых положений тела. Навык холодное оружие включает в том числе и метательное, поэтому для меня это даже не разминка. Спустя примерно сорок минут измывательства над доской я услышал звук отворяющейся двери. Вошёл, как оно и ожидалось, Аркаша. Оказалось, что если его побрить, подстричь и помыть, получается приличный человек. Физиономия обыденная, прямой нос, глаза голубые, волосы не пепельно-серого цвета, а светло-каштановые. щеки румяные. Челюсть округлая, глаза посажены на среднем расстоянии. Взгляд потерянный. Рост Аркаша где-то метр семьдесят. Тощий, но это у нас у всех. Видно, что физическая активность последние месяцы очень высокая. Костяшки кулаков набитые. Значит, не пренебрегал отжиманиями. По дороге в бункер я выяснил, что звать его Аркадием Васильевичем Чайкиным. 99 -го года рождения цельнокремниевый айтишник до мозга костей плохо приспособленный для самостоятельной жизни. Но по выверту фортуны выживший. Он полностью применил свои обширные навыки игры в онлайн-игры, где он, играя персонажем топ-100 в некой китайской онлайн-РПГ, нагибал шкалату с 2012 года. И еще он рукожоп. Не полностью, но рукожоп. Ловкость у него была двойкой. Сейчас у него восемь ловкости, но также имеется способность эффект планарий поднятый до четвертого ранга позволяющий ему регенерировать на сто процентов быстрее, чем обычно. И он видел, что дает пятый ранг. Я был прав. Обладатель пятого ранга эффект планарии способен регенерировать из достаточно крупного ошметка плоти. Это займет определенное время. Также эта способность добавляет почти мгновенную регенерацию, как у фаривелевского рассамахи. Но, увы, Аркаша был рукожопом не до конца, благодаря чему и выжил. Будь у него единичка ловкости, Он бы подох в самом начале. «Ну, как самочувствие, Аркадий?» — поинтересовался я. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Никогда бы не подумал, что вода и бритва принесут мне столько радости!» «Аркаша, хватит простаивать зря!» — требовательно обратился к нему Бац. «Он, Джостик, включайся в игру!» Я кивнул Аркаше, и тот сразу же бросился к дивану. Торчки с таким истервенением не рылись в моих шмотках, как Аркаша метнулся к приставке. Алевтина с Елизаветой прибыли спустя минут тридцать. бац с Аркашей за это время стали большими друзьями, предавшись воспоминаниям о прошлом. да «Чем вы обычно занимаетесь?» поинтересовалась изрядно посвежившая Алевтина, на голове которой было намотано полотенце. «Выходим в город и ставим ловушки. И вы тоже пойдете с нами», — ответил ей я. Уровни надо набивать. Много. У нас есть задание от людей в Москве. Награда — продовольственный склад Госрезерва. «Вам просто так дадут склад полной еды?» — скептически спросила Елизавета, поправляя халат. «Не просто так, а за выполнение особо опасного задания», — ответил я. «А какие гарантии?» — поинтересовалась бывшая главбух. «Ну, у нас есть письменный приказ», — ответил я, немножко тушуясь. «То есть ты, Георгий, хочешь сказать, что готовишься поехать в неизвестном направлении и рисковать жизнью ради весьма условного склада продовольствия, которого может и не быть?» Более развернуто сформулировала вопрос Елизавета. «Ну...» — я задумался. «Да?» «Не кажется ли вам, что это слишком... наивно?» — спросила она. Я застыл, пытаясь найти логическую несостыковку в абсолютно непротиворечивом вопросе несостыковку, которая утвердила бы меня в логичности и правильности моих предыдущих решений. Ко мне подошла Натти и потормошила за плечо. «Док, надо кое о чем переговорить», — позвала она меня к бильярдному столу. Я в голове, пытаясь нащупать хоть какую-то несостыковку, сомнамбулически проследовал за Натти. «Док, тебе еще не пришло уведомление?» — тихо спросила она у меня. «Какое уведомление?» Недоуменно отвлекся я от интеллектуальной внутренней борьбы. «Ну, о том, что с тебя спал вторичный эффект убеждения?» пытливо спросила Натти. «И тут у меня в голове, что называется, всё встало на свои места». «Ебись оно конём!» произношу я и от души бью кулаком в бетонную стену.